Глава 108. Филиппу сыно был психиатром. Начал Виар готовя кофе. Он умер в 2006 году, попав в автомобильную аварию в Греции. Со своими двумя детьми. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Он работал на нас. Эрван подошел к стойке. Коп не стал включать машину Неспрессо. Слишком много шума. Он подобрал с пола чайник. Если слегка напрячь воображение, на нем еще можно было различить отпечаток его челюсти. «На нас! Ты себя принимаешь за ЦРУ?» Дожидаясь, пока вскипит вода, Виар потирал щеку. «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Он был уголовным экспертом. Как психиатр. Нет, как звезда балета. Да их десятки этих экспертов. Не таких. Он делал то, что ему велели». Это позволяло нам без огласки разруливать те случаи, которые вызывали беспокойство. Заказные экспертизы. Гора родила мышь. Префект манипулировал кофемашиной жестами пятизвездочного шеф-повара. Синяк расплывался по его щеке, как пролитые чернила. «Вяр, мы с тобой знаем, что все проходит совсем не так. Липа, подписанная одним психиатром, ничего не дает». Встречная экспертиза позволяет ее аннулировать и так далее, и так далее. Ты плохо изучил собственное следственное дело, товарищ. У сына был одним из зубров в нашей корпорации. С таким не очень-то поспоришь. Это не вполне вязалось с портретом, который набросал Лассей. Психиатр, пребывающий в счастливом браке, который превратил свою клинику в лавочку для депрессивных богачей. В каких именно случаях он вас обслуживал? Виар достал электронную сигарету. Способ выпустить пар в любое время. Тебе, конечно, знакомы статьи 112.1 и 122.2 относительно вменяемости обвиняемого на момент совершения преступления. Рожай уже. Но сыно давал нам возможность противодействовать стратегии некоторых адвокатов, которые стремились снять ответственность со своих клиентов. Но еще чаще он играл прямо противоположную роль. Не понимаю. Чем дальше, тем больше прокуратура прикрывает свою задницу, требуя срочной экспертизы в период задержания или немедленного возбуждения дела. Виар был прав. Больше невозможно было арестовать убийцу или насильника без вмешательства психиатра. Еще до того, как праздновать победу, следовало удостовериться, что подозреваемый в здравом рассудке или же нуждается в лечении. То есть определить, куда его законопатить, в камеру или в психушку. Я тогда руководил антитеррористической бригадой. Стоило нам взять очередного бородача, как вызывали у сына, и тот составлял нам заключение, позволяющее его лечить. Эти говнюки-экстремисты могли выдержать все, от побоев до угроз, но только не химические препараты. Потягивая свою электронку, как трубочку от Мате, Виар готовил настоящий кофе для знатоков. Истинный бриллиант среди нектаров. Ты хочешь сказать, что у сыно... Объявлял, что они не несут ответственности за свои действия, и они отправлялись в заведение, где их накачивали химией. Именно. Усыно подписывал и вперед из песней. Им впрыскивали кучу всякого дерьма, чтобы заставить говорить. Таким образом, мы собрали немало информации. Но она же была недействительна для суда. А кто здесь говорит о процедуре? Нам ведь нужно было не засадить этих гадов, а выяснить имена сообщников. Смягченный вариант пресловутых «блэксайдс» — секретных тюрем, вне всяких юридических норм, где джихадистов пытали или подвергали химической обработке. Дай догадаюсь, сам у Сыной занимался лечением. Бородачи даже содержались в отдельной пристройке его собственной клинике, В филитинках. Вижу, ты зубрил. У института имелись полномочия лечить заключенных в изолированном крыле. По большей части у нас было всего несколько дней до встречной экспертизы, но мы успевали размягчить на Ирона Черножопова, чтобы он выложил все, что знал. И совершенно безнаказанно. Объяснение начинало звучать вполне правдоподобно и соответствовать тем слухам, которые ходили о Виаре. За его высокопарными гуманистическими разглагольствованиями скрывался коп, непреклонно ведущий собственный крестовый поход и лишенный всякой щепетильности». Ближе к теме. «Я здесь не для того, чтобы копаться в твоих темных делишках», — прервал его Ирван. «Мне надо знать, почему ты стер все официальные данные об Изабель Баррер, его бывшей жене, и о детях». «От нее был один бардак?» «Сахар?» Ирван отрицательно покачал головой. Коп действовал ему на нервы своими салонными манерами. «Что ты имеешь в виду?» В 2005-м журналисты начали интересоваться нашей маленькой, отлично налаженной системой. Да и адвокаты встали стеной. Нельзя было допустить, чтобы стало известно, что наш психиатр женился на безумной из Шайо. Имеется в виду пьеса Жана Жироду, «Безумный из Шайо». А в чем проблема? Ведь у сынов все равно погиб в 2006-м. Ты что, совсем тупой?» Эти пустобрюхи вполне были способны потребовать пересмотра дел, включавших заключение у сына или аннулирование приговоров, основанных на признаниях наших бородачей, и все из-за появления нового фактора нашей Мартовской зайчихи. Главным козырем мужика была его репутация. Ты бы доверился снайперу, который прострелил себе ногу? Рвано, он не убедил. Роль психиатра при Виаре казалась ему довольно расплывчатой, как и важность личной жизни у сына с точки зрения суда. «Подожди, прежде чем делать выводы». «Ты мне так и не сказал главного», — продолжил Виар, попыхивая, как вождь племени Сиву. «Откуда такой внезапный интерес к семейству Усино?» «Изабель Баррер погибла на той неделе, попав под машину». «Ты теперь регулировщиком служишь?» В последние месяцы жизни она практиковала, как психиатр под фальшивым именем, переодетая мужчиной. «Какая связь с твоими заботами?» Эрван заколебался, потом выдал информацию. Важно было заставить того расколоться. У нас есть все основания полагать, что она была связана с человеком-гвоздем. Сентябрьским серийным убийцей. Какие основания? Убийство пятого члена моей команды произошло в ее доме в Луфсиене. Я в курсе. Виновник может оказаться нашим сентябрьским клиентом. Ты же его вроде прикончил. «Очевидно, не того. Полиция, как всегда, на высоте». Внезапно Ирван понял, зачем пришел сюда. «У тебя есть досье на Изабель Баррер. Разведслужба должна была всерьез ею заняться». «Возможно, но я в глаза его не видел». Префект поставил свою чашку и направился к двери. «Консультация окончена». Виар выглядел, как ночная птица. Такой вид приобретают рано или поздно все полицейские. Некая разница во времени по сравнению с другими людьми и их обычным миром. Я и так тебе слишком много сказал. Все это в прошлом, у сына мертв. Ты мне говоришь, что вторая кляча тоже перекинулась. Следующий. Мы уже давно перешли к другим методам. Бородачи еще и в перевозку несели, сели, как уже зовут своего адвоката. Рван оставался у стойки, не двигаясь с места. Он так и не прикоснулся к кофе. Ты знал, что Баррер мумифицировала у сыно и своих мальчиков в их семейном склепе? Виар застыл под своими нью-йоркскими светильниками, так и не отняв ладони от дверной ручки. Нет, что она лечилась в спецбольнице, где Тьерри Фарабо, первый человек-гвоздь, прозебал долгие годы. Нет, что она стала потом психиатром в институте. Я ничего не понимаю в том вздоре, который ты несешь. После смерти Усино мы подчистили, что могли, вот и все. Что уж там вытворяло впоследствии его женушка мне до фонаря. Эрван пришел в движение. Сейчас он предоставлял Виару возможность испытать на себе пользу сомнения. «Найди мне это досье», — пригрозил он иначе я протащу тебя за яйца до самого управления. Виар улыбнулся и снова включил дымовую завесу. Если он дрейфил, то мог получить Оскара за умение это скрывать. «Успокойся», — сказал он наконец. «Сдается ты не в той весовой категории, чтобы мне угрожать? Или ты решил, что раз твой отец умер, тебе все позволено?» «Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что Изабель замазана в сентябрьских убийствах по самую макушку. А мне что за дело?» Эрван решил сблефовать и в то же время молился, чтобы оказаться правым. «Я могу привлечь тебя за противодействие правосудию и сокрытие улик. Ваши махинации помешали нам задержать настоящего преступника». Виарни, отвечая, распахнул дверь по-прежнему наигрывая на своей водяной дудочке. «Жду от тебя известий», — добавил Рван, уже стоя на пороге. «Иначе, клянусь, я устрою обыск на площади Бово». Он убрался под взрыв смеха прыща, но на этот раз смех звучал неестественно. Коп-левак наложил штаны, не меньше, чем сам ирван